Глава 3. Позиционный фронт. Анатомия неудачи. Действительно, последней вспышкой активности советских войск на Западном фронте весной 44 стало достаточно крупное наступление, предпринятое в последней декаде марта. Подготовка новой операции 33-й армии началась 11 марта. Через несколько дней после очередной неудачи. череда неудач Западного фронта привела к осознанию того, что что-то идет не так. Соответственно, войска были отправлены офицеры для отслеживания происходившего в тактическом звене. Поэтому по мартовскому наступлению осталось довольно много документов, что позволяет на его примере рассмотреть общие причины неуспеха в Красной армии на западном направлении в этот период войны. Они отразились в нескольких днях боев 33-й армии, как в капле воды. Задача войск 33-й армии в новой операции формулировалась следующим образом прорвать оборону противника на фронте за зыбы Дрыбина, уничтожить его противостоящие части и, развивая успех в общем направлении на местечко Богушевское, овладеть рубежом реки Суходровка на участке Романова-Шапечина. Последующая задача – овладеть рубежом реки Лучоса на участке Савчинки-Шилы и перерезать железную дорогу Витебск-Орша. По существу, было решено повторить относительный успех февральского расширения вбитого в немецкую оборону Клина. Немецкая оборона на северном фланге прорыва тогда оказалась более податливой, чем плотный заслон на пути к трассе Витебск-Орша. Фактически 33-я армия должна была наступать к железной дороге не прямо с востока на запад, а наискосок северо-востока на юго-запад. Такой путь до заветной магистрали Орша-Витебск был намного длиннее, но предполагалось, что оборона противника здесь не такая плотная. Участок прорыва традиционно был выбран узкий, шириной 5,5 километров на пересекавшем шоссе Орша-Витебск фронте Зазыбы-Дрыбино. В главную группировку армии, осуществляющую прорыв обороны противника, входили 42-я и 173-я стрелковые дивизии, 69-й СК, 215-я и 199-я стрелковые дивизии 36-й СК, усиленные двумя танковыми бригадами 23-я и 213-я, двумя самоходными артполками 1830-й и 1819-й. Во втором эшелоне находились 222-я и 371-я стрелковые дивизии. Стрелковые дивизии первого эшелона, в свою очередь, строились в два эшелона каждая. В тот момент это были наиболее боеспособные танковые бригады фронта, если не считать 153-й бригады на Ленд-Лизовском антиквариате. Также 33-я армия получила два из трех остававшихся в составе Западного фронта самоходных артполка. Сильнейший 1830-й САП должен был по плану поддерживать 173-ю стрелковую дивизию, но, как указывалось в его отчете по итогам боев, Работать должен на весь корпус, даже не стесняясь выборе огневых позиций, которые можно было бы выбирать в полосе действующих дивизий. 213-я танковая бригада и 1819-й САП должны были поддерживать 199-ю стрелковую дивизию. Передача наиболее многочисленной танковой бригады и сильного полка Су-85 дивизии генерал-майора кононенко показывает важность задачи именно этого соединения. Задача же эта заключалась в прикрытии фланга ударной группировки армии. По другую сторону фронта, в оборонявшемся на направлении советского наступления 6-м армейском корпусе по состоянию на 0 часов 0 минут 20 марта 44-го, в 281-й бригаде штурмовых орудий насчитывалось 13 штурмовых орудий и еще 10 в краткосрочном ремонте. А в подчинении армии в 245-й бригаде штурмовых орудий 17 штук и 4 штук в строю, и 2 штук и 1 штук в краткосрочном ремонте. Нельзя сказать, что эти цифры впечатляют, однако потенциально на направлении советского наступления могли быть арокированы штурмовые орудия с других участков фронта. Также именно в подчинении 6-го армейского корпуса на тот момент находился 501-й батальон «Тигров» по Галидерунгу Третьей танковой армии на 12 марта 44-го. На начало марта 44-го батальон насчитывал в строю 17 машин, но испытывал острую нехватку запчастей. В процессе подготовки нового наступления советская страна попыталась учесть прошлые ошибки. Не особое внимание было обращено на организацию взаимодействия пехоты с артиллерией. С этой целью 13 марта командующий армией Гордовым с командирами корпусов и дивизий, был проведен проигрыш предстоящей операции на картах. Буквально в этот же день произошла смена командующего 33-й армии. Генерал Гордов был отозван в Москву, а в командование 33-й армии вступил генерал Петров. Впоследствии Гордов командовал 3-й гвардейской армией первого Украинского фронта. Как вспоминал начальник оперативного отдела 33-й армии Толканюк, Новый командующий был полной противоположностью Гордову. В мемуарах Толканюк характеризовал генерала Петрова так. «Это был во всех отношениях положительный человек и командующий, разумно требовательный, эрудированный и талантливый, высокой культуры генерал, знающий тонкости оперативно-штабной службы, ценящий штабы, вежливый в обращении с подчиненными, щадящий самолюбие людей». Однако нельзя сказать, что 33-й армии достался просто успешный командир с другого фронта. Все было ровно наоборот. Для нового командующего 33-я армия являлась шансом реабилитироваться. В феврале 44-го Петров за неудачное проведение двух наступательных операций на Керченском полуострове, окончившихся большими потерями десантов в Керченском порту и на мысе Тархан, был снят с должности командующего отдельной приморской армии. Более того, Петрова понизили в звании на одну ступень до генерал-полковника. Вместе с тем, имея опыт командования фронтом, Петров имел квалификацию заведомо выше, нежели рядовой командарм. Новая метла не спешила все мести на новый манер. По существу подготовка наступления велась в рамках организованных еще Гордовым мероприятий. После проигрыша на картах будущей операции 13 марта на следующий день на вопросы взаимодействия отрабатывались в штабах корпусов и дивизий с командирами полков и средств усиления путем проигрыша боевой задачи на картах или на рельефных планах. 15 марта с той же целью командиры корпусов с командирами дивизий, полков, приданных и поддерживающих средств провели рекогносировку района предстоящих действий. Вместе с тем, в ходе деятельной подготовки к наступлению не были приняты соответствующие меры сохранения операции втайне, в том числе от рядового состава частей и соединений. Как позднее показал на допросе взятый в плен обер-лейтенант Пауль Шпис, 15 марта 44-го в 18.00 на участке 2-53 ПП в районе восточнее Дрыбина перешел на нашу сторону красноармеец, фамилию которого сейчас не помню, Перебежчик показал, что в ближайшие дни на этом участке русские предпримут наступление. По советским данным, незадолго до начала наступления к немцам перебежал красноармеец из 36-й стрелковой бригады. Об этом факте было известно командованию 33-й армии, однако Петров не принял решение отложить операцию. Также Шпис показал, что с советской стороны отмечалось большое количество ведущих пристрелку артиллерийских батарей. Действительно, Пристрелку начали сразу 54 батареи, что не могло не привлечь внимание противника. Кроме того, внимание немцев привлекло движение ночью автомашин в советском тылу с зажженными фарами. Как велась подготовка операций можно проследить на примере нескольких дивизий 33-й армии, назначенных в ударную группировку армии. Так, 199-я стрелковая дивизия 36-го стрелкового корпуса была выведена во второй эшелон, 6 марта, имея в своем составе 2910 человек. 11 и 12 марта соединение было пополнено до 3870 человек. К 17 марта стрелковые роты имели в своем составе по 30-35 человек. К 19 марта дивизия пополнена до 4290 человек, с наличным составом в ротах 40-50 человек. Темпы поступления пополнения впечатляют Однако прибывшее пополнение в большинстве своем – это бойцы, ранее участвовавшие в боях и вернувшиеся в строй из госпиталей после ранения. То есть некоторый объем тактических навыков у них имелся изначально. Учеба в частях 199-й стрелковой дивизии началась 13 марта, то есть на следующий день после приема пополнения – Основной упор в учебе был на тактику, по которой отрабатывалась тема наступления стрелковых подразделений на обороняющегося противника. Учеба в течение 5-6 дней с большим объемом поставленных тем, при наличии ряда недостатков, совещание в землянке вместо практического показа на местности не могла дать достаточной подготовки и усвояемости, и в основном свелась к некоторому сколачиванию подразделений и приобретению тактических навыков бойцами и командирами. Большим пробелом в учебе, а затем и в боевых действиях, явилось отсутствие командного состава взводов и рот. Прибывшие 15 марта офицеры включились в учебу 16 марта, а уже 18 марта части закончили учебу. 19 марта в 16.18.00 части дивизии начали выход в исходное положение, заняв боевые порядки к утру 20 марта. Прибывшая 17 марта вторая партия пополнения, 500 человек, учебой охвачена не была. Подразделения 215-й стрелковой дивизии занимались боевой подготовкой в течение 7 дней, с 12 по 18 марта. Дивизия отрабатывала. Отделение в наступлении в течение двух дней, взвод в наступлении – два дня, взвод в обороне – на один день, рота и батальон в наступлении – по одному дню. Серьезным недостатком было отвлечение большого количества людей от занятий на хозработы. Специально оборудованных участков местности для тренировки подразделений в дивизиях не было подразделения 42-й стрелковой дивизии обучались только быстрому подъему и прямолинейному движению в рост со стрельбой на ходу. Быстрому преодолению зоны артиллерийского огня противника, сочетанию своего движения с огнем своих средств и артиллерии не обучались. Ценность тактических занятий была значительно снижена тем, что было много условностей и рассказа, а не показа. Имели место случаи второй батальон 44-го СП, 42-й СД, 14 марта. Вместо подготовки взвода в наступлении и атаки проведения строевой подготовки. Достаточно серьезной проблемой в оснащении дивизий ударной группировки 33-й армии было отсутствие достаточного количества магазинов к стрелковому оружию. Соединения пошли в бой, имея по одному два магазина на один автомат ППШ, по два-три магазина на ручной пулемет и по две-четыре ленты на станковый пулемет. Причем это было общей проблемой для всех дивизий. В отношении частей 199-й стрелковой дивизии, направленной в нее для проверки офицер штаба фронта, указывал, на ППШ имелся один магазин, два магазина имели автоматы за редким исключением. То есть по израсходованию патронов автомата боец должен был не сменить магазин на второй, а останавливаться и тратить время на заряжание магазина. Однако эти трудности бледнели на фоне необходимости набивать диски ДП или ленты Максимов в разгар боя. Возможно, это объясняется тем, что оружие частью собиралось на поле боя у убитых. Соответственно, забирали само оружие, но не всегда запасные магазины к нему. За день до начала наступления, 20 марта, с 15 до 21.00 артиллерия дивизий и РГК вела методический огонь. Это входило в план наступления. Целью артиллерии было разрушение оборонительных сооружений противника и уничтожение его огневых средств на переднем крае и в глубине обороны. Однако по факту это мероприятие лишний раз предупредило немцев о готовящейся атаке их позиций. В ночь на 20 марта войска 33-й армии заняли исходное положение для наступления. Однако даже предварительные мероприятия не везде прошли гладко. В 173-й стрелковой дивизии еще в 17.30, 20 марта, штабом соединения было сообщено полкам время атаки и указано «На каждого бойца получить и выдать по 300 граммов водки, которую выдать к ужину и к завтраку. Завтрак начать в 2.30, 21.03 и закончить не позже 5.00. В 5.00 все должны быть на местах в готовности к атаке, немедленно получить и выдать маск-халаты». Однако ни одно из этих мероприятий штабом и заместителем командира 1311 полка выполнено не было. Маск-халаты на обменном пункте получить не успели. Люди своевременно накормленные не были. Второй батальон полка закончил завтрак всего за 10 минут до конца огневого налета. И по этой причине роты из траншей вышли не одновременно. И до переноса огня в глубину не сумели подойти на дистанцию броска в атаку. Это промедление было уже серьезным просчетом, грозившим срывом всей операции. На направлении советского наступления оборонялись части 14-й и 299-й пехотных дивизий 6-го армейского корпуса генерала Йордана. На 17 марта 44-го 14-я пехотная дивизия занимала фронт 22 километра при численности строевого состава 2497 человек, 299-я пехотная дивизия фронт 12,8 километра при строевой численности 1611 человек. подчеркнул что это именно строевая численность, а не общая численность соединения. Помимо ранее упомянутых штурмовых орудий и «Тигров», корпус по состоянию на 12 марта был усилен двумя дивизионами 10-сантиметровых пушек, дивизионом 150 миллиметровых тяжелых полевых гаубиц, дивизионом «Хуммелей» и дивизионом 210 миллиметровых «Мортир». Все это делало его достаточно сильным противником не лишним будет несколько слов сказать о системе обороны немцев на направлении советского наступления в низовых звеньях, поскольку она может считаться типичной для германской армии в этот период и на данном ТВД. Первый батальон 53-го пехотного полка 14-й дивизии оборонялся в районе деревни дрыбина Первая рота батальона оборонялась в районе севернее дрыбина на фронте в один километр. Резерв батальона составлял взвод по одному сборному отделению от каждой роты. Располагался резерв у командного пункта батальона на южной окраине Дрыбина, в одном километре от переднего края. Здесь же была огневая группа в составе 6 81-мм минометов, шести реактивных минометов, а также приданные батальону штурмовые орудия. Взводный район обороны составлял по фронту 250-300 метров в глубину до 200 метров. В резерве командира роты – сборное отделение, размещавшееся вблизи командного пункта. Отделение занимало по фронту 50 метров. Ввиду общего сокращения численности, значительная часть личного состава пехотных подразделений немцев обслуживала пулеметы. не только треть была, собственно, стрелками. Стремясь снизить потери от артподготовки, немцы эшелонировали оборону в глубину. В первой траншеи находились наблюдатели и несколько расчетов ручных пулеметов, которые по существу обозначали передний край. Во второй траншеи располагалась одна рота, группами по отделениям. В третьей траншеи остальные две роты, готовые к нанесению контрударов совместно с находящейся здесь же бронетехникой. С началом артподготовки все оружие убиралось в специальные ниши. Солдаты скрывались в блиндажах и других укрытиях. Вне их оставалось только по нескольку наблюдателей на каждую роту. При переносе огня в глубину Стрелки и расчеты коллективного оружия выскакивали из укрытий. Пулеметы устанавливались на площадке и встречали наступающих со средоточенным огнем. Особенно действенным был огонь с неотакованных участков. В одной из советских разработок по итогам боев указывалось. В ряде не имело место весьма слабое сопротивление пехоты противника и даже его полное отсутствие при атаке нами первой траншеи. Солдаты противника еще в период артподготовки убегали во вторую траншею, откуда и организовывали сопротивление, используя заминку нашей пехоты в первой траншеи. Здесь следует уточнить, что отходить в тыл было возможно, разумеется, только в ходе каких-то пауз в артобстреле, или сразу же после завершения артподготовки. В документе, подготовленном в штабе немецкой 3-й танковой армии по итогам зимних боев, относительно поведения под огнем, говорилось следующее. В ходе сильного артобстрела, предшествующего большому наступлению противника, наименьшие потери несут подразделения, солдаты которых остаются в укрытиях и не двигаются, если оказались вне укрытия. Отход, как правило, означает верную смерть. Потери вооружения также остаются в приемлемых границах, если оружие берется с собой в укрытие. Когда противник атакует, огонь можно открывать только внезапно и с минимальной дистанции, Массирование людей и вооружение в первой линии траншей следует избегать. Тяжелые пулеметы следует размещать в глубине обороны. Относительно расположения пулеметов, немцы руководствовались ранее разработанным наставлением. Так, согласно захваченному советскими войсками наставлению об офицере-пулеметчике, основным принципом использования пулеметов является расположение одной трети их в первой линии и двух третей в глубине, а также только групповое расположение. Ориентация на оставление первой траншеи порождала ряд специфических приемов. Так, занятая боевым охранением траншея, иногда минировалась. Занимающие ее солдаты знали расположение мин и учитывали их при своих перемещениях. Спрыгивавшие же в траншею атакующие подрывались. Отход из первой траншеи не всегда проходил организованно. Если в частях и подразделениях при атаке советских войск возникало замешательство и паника, то офицеры в ряде случаев не пытались немедленно восстановить порядок, а собирали сохранившие порядок группы и отходили на следующий оборонительный рубеж. Уже на нем принимались отходящие из поля боя разрозненные группы. Задачей обороны пехоты также являлось отражение атак советских передовых батальонов, разведотрядов, перед наступлением главных сил. Немцы стремились противодействовать действиям передовых батальонов преимущественно огнем автоматического оружия и минометов, не раскрывая преждевременно группировки своей артиллерии, являющейся становым хребтом обороны. Итак, в 6.00 21 марта 1944-го загрохотала советская артиллерия, возвещая о начале очередного наступления. После 25-минутной артподготовки войска левого крыла 33-й армии силами – 42-й, 173-й, 215-й и 199-й стрелковых дивизий атаковали позиции противника на фронте «Зазыбы», «Малые Бобовики». В нескольких километрах впереди лежала река Суходровка, река Лучоса и заветная железнодорожная магистраль Орша-Витебск. Удары пришлись по смежным флангам 299-й и 14-й дивизий немецкой 3-й танковой армии. Наступающие советские части, преодолевая сопротивление противника, прорвали передний край его обороны. Овладели опорными пунктами Зазыбы, спичина Жары, Косачи, северной частью Языково, Роща и Западная Дрыбина и продвинулись от полутора до двух километров. К концу дня наступающие пересекли шоссе. 42-я стрелковая дивизия завязала бой за деревни Шарки и Кузьминцы, западнее шоссе. Некоторые детали операции можно проследить по действиям отдельных дивизий. Пехота 42-й стрелковой дивизии в атаку после артиллерийской подготовки пошла хорошо. Ответный ружейно-пулемётный огонь противника в тот момент почти отсутствовал. К 7.30 части дивизии заняли Зазыбино-Спичино. Когда советские части попытались развить наступление из этих населённых пунктов, противник открыл сильный арт-миномётный огонь. По плану боя в этот период танки... 10 Т-34 и 4 СУ-152 должны были догнать пехоту и действовать вместе с ней. Однако танки к этому времени не вышли. Огонь противника и отсутствие танков замедлили продвижение пехоты. Танки появились только в 11.00, когда пехота была у восточной окраины Шарков и Жары и только в составе четырех машин. В итоге танки существенной помощи пехоте не оказали. По версии танкистов, События развивались следующим образом. Танки 23-й гвардейской танковой бригады в 7.00 21 марта 44-го вышли в атаку. Но, ввиду наличия противотанковых мин на подступах к деревне Зазыбы, в которых саперы своевременно не проделали проходы, танки вынуждены были поддерживать огнем с места действия пехоты по занятию Зазыбы. После того, как пехота овладела деревней и были проделаны проходы в минных полях, танки достигли восточной окраины Зазыбы. Противник открыл сильный огонь артиллерии прямой наводки, танков и самоходных орудий, опознанных советской стороной как Фердинанды, в результате чего 4Т-34 были подбиты. Несмотря на сильный огонь противника, танки ворвались в шарки. Пехота за танками не пошла и их действия не поддержала, поэтому танки вынуждены были отойти на восточную окраину деревни шарки. Пехота, ввиду сильного арт-минометного огня, отошла в первую траншею западнее Зазыбы. В течение первого дня наступления 23-я гвардейская танковая бригада понесла потери в количестве 10 танков Т-34. По версии пехотинцев, к 17.00 по занятии пехотой «Шарки-Жары» и появилось 5 единиц немецкой бронетехники, опознанных советской страной как 3 «Тигра» и 2 «Фердинанда» которые вытеснили пехоту из этих населенных пунктов. Огонь 45-мм и 76-мм полковых пушек и артиллерии с закрытых позиций оказался недействительным. Танки противника выходили из лощины и уходили в нее одним ходом, не подставляя своих бортов. Пушки истребительно-противотанковых полков не были переправлены до 17.30 из-за неподготовленности переправы через ручей. Переправа была разбита прошедшими через нее ранее танками. В 173-й стрелковой дивизии, опоздавшей с началом атаки, второй й батальон 1311-го полка первого го эшелона встретил ожившие огневые точки противника, которые открыли огонь и заставили пехотинцев залечь в 100-150 метрах перед проволокой. В это время первый батальон ворвался в траншею, Противник, не оказывая сопротивления, из траншей бежал, прикрывая свой отход миномётным огнём. Однако командирам стоило много трудов, чтобы поднять пехоту, которая залегла. Кроме того, было потеряно время на приведение в порядок пехоты в первой немецкой траншеи. Только в 8.00 пехота поднялась и под артминомётным и пулемётным огнём, начала продвижение ко второй траншеи, но овладеть ею уже не смогла. В 11.00 был введен 1313-й СП, второй эшелон, но противник уже успел оправиться и не допустил выхода нашей пехоты на северный берег реки Суходровка. Тем самым был сохранен рубеж водные преграды, на котором можно было закрепиться и задержать советское наступление. выдвижение СУ-152 183-й САП задерживалось ввиду проблем с разминированием, как позднее отмечалось в отчете полка. Самоходный полк был введен на таком участке местности, где движение за пехотой невозможно, за исключением шоссейной дороги Витебск-Орша, которая к тому же плохо разминирована. Не все мины были сняты, и когда самоходки попробовали двигаться по уложенному для них перед мостом на стилу, одна из них подорвалась. Но учитывая, что полк и так начал операцию в неполном составе 11 машин, рисковать дальнейшими подрывами было неразумно. В итоге только к 17.00.21 марта полк тяжелых артсамоходов достиг боевых порядков пехоты. Батальоны первой линии 199-й стрелковой дивизии после 20-минутной мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление в 6.20 утра. Поддерживающие пехоту танки 213-й танковой бригады, командир бригады полковник Добеденко, задержались в исходном положении. Танковая рота в составе 10 Т-34 и 4 Т-70, поддерживающая 617-й СП, опоздала с выходом в атаку. Танковая рота, поддерживающая 584-й СП, начала первоначально своевременное движение, но, подойдя к своим минным полям, задержалась. 5 танков подорвались на своих минах, несмотря на наличие проходов в минных полях. к 1800 Части дивизии вышли на южную окраину деревни Дрыбина, но дальнейшего продвижения не имели и залегли под воздействием пяти артиллерийских батарей и девяти из танковых и ручных пулеметов. Всего за первый день боя части, продвинувшись на 1,5 километра, потеряли убитыми 130, ранеными 424 человека. 213-я танковая бригада уже в первый день наступления потеряла танков, подорванных на минах 6. Застрявших в болотах – 4, подбитых артиллерии – 9, сожженных – 9, отправленных на спам – 4. Итого – 32 машины. поддерживающие дивизию 1819-й самоходный артполк потерял в первый день наступления сожженными 4 Су-85. Подорвалась на минах одна Су-85. Немецкая страна оценивала первый день боев как успех в обороне как отмечалось в донесении Третьей танковой армии по итогам мартовских боёв Главный удар обе дивизии в первый день перехватили своими силами, задействовав последние резервы в многочисленных контрударах. По стечению обстоятельств у нас есть возможность сравнить потери сторон по дням. Это довольно редкая удача. Обычно и в Красной армии, и в Вермахте донесения о потерях подавались шагом в 10 дней. В отряде 33-й армии за 21 марта составили 162 человека убитыми и 1108 ранеными. Противостоявший армии Петрова шестой армейский корпус третьей танковой армии вместе с частями усиления потерял 21 марта 61 человека убитыми, 182 ранеными и 26 пропавшими без вести. Наступление возобновилось в 13.20, 22 марта после 20-минутной артподготовки. Успех сопутствовал только 215-й стрелковой дивизии, части которой выбили противника из южной окраины деревни Языково. Остальные соединения главной группировки вели бой на прежних рубежах и успеха в продвижении не имели. Для 42-й стрелковой дивизии на основным препятствием были танки, точнее САУ противника. В 173-й стрелковой дивизии в ночь с 21 на 22 марта подразделения 1311 и 1313 полков готовились к возобновлению наступления с задачей выйти на северный берег реки Суходровка, форсировать реку и овладеть Старица. Третий эшелон в лице 1315 полка был подтянут в траншеи севернее Синяки. 22 марта. Части дивизии дважды пытались атаковать противника на северо-восточных скатах высоты 155,5, подгорно. Но обе попытки были безрезультатны. Пятиминутные налеты артиллерии по передовым точкам противника производились настолько неодновременно и неточно, что пехота не замечала, когда начался и когда окончился налет. Поднявшись в атаку, пехотинцы немедленно прижимались к земле пулеметным и минометным огнем, неся при этом большие потери. За 22 марта пехота соединения не могла продвинуться и оставалась на занимаемом рубеже. Пехота 199-й стрелковой дивизии в 13.15 после трехминутного артнолета перешла в наступление и продвинулась на 100-200 метров, под огнем противника залегла и дальнейшего продвижения не имела. Танковая бригада, имеющая задачу поддержать пехоту из-за отсутствия переправ на ручье в полукилометрах юго-западнее Дрыбино, задачу выполнить не смогла. В 15.00 после пятиминутного слабого артнолета была произведена повторная атака, которой успеха также не имела. В течение второй половины дня командный состав дивизии и полков, опасаясь контратак противника, находился в состоянии крайнего напряжения. приданной дивизии 1819-й САП в ночь на 22 марта, согласно приказу командира 199-й дивизии, занял оборону на южной окраине Дрыбина, задачей отражать возможные контратаки противника, матчасть была вкопана. Потери 33-й армии за 22 марта составили 340 человек убитыми и 1503 ранеными. В свою очередь 6-й армейский корпус 3-й танковой армии вместе с частями усиления потерял 22 марта 86 человек убитыми, 427 ранеными и 6 пропавшими без вести. На следующий день, 23 марта, наступление возобновилось в 12.30 после 30-минутной артподготовки. К исходу дня 220-я стрелковая дивизия, введенная в бой одним полком из-за правого фланга 173-й стрелковой дивизии, овладела высотой 155,5 кузьминцы, вышла на северный берег реки Суходровка и вела бой за переправы северной деревни Старица. 173-я стрелковая дивизия выбила противника из Подгорна и вышла на северный берег реки Суходровка, очищая его от оставшихся групп противника. Это было частным, но ощутимым успехом, однако реку еще предстояло форсировать с боем. 199-й стрелковой дивизии в ночь с 22 на 23 марта прошла в подготовке к отражению контратак. В дрыбина было послано семь офицеров штаба дивизии для проверки готовности этого пункта в противотанковом отношении. Для большей надежности командирам дивизии было приказано НП всех командиров полков перенести в Дрыбино. 23 марта с утра части дивизии готовились к продолжению наступления, имея приказ быть готовыми к 12.00. К 14.00 части овладели высотой 171,1 и вели бой за Поднивье. Это была деревня на шоссе. От ее захвата зависела устойчивость обороны фланга, вклинившейся в расположение противника группировки. 42-й стрелковой дивизии на острие удара проблемой оставалась переправа противотанковых орудий. Вследствие этого занятие частями дивизии деревень «Шарки» и «Жары» 23 марта было неустойчивым. Под арт-минометным огнем пехота быстро потеряла правильные боевые порядки и залегла а могла бы рывком проскочить неглубокую зону огня. Этому она в подготовительный период обучена не была. Поднять же пехоту после того, как она залегла, было очень трудно. Использование как тарана тяжелых самоходок не состоялось. 1830-й ТСАП 8.00 23 марта во взаимодействии с 222-й стрелковой дивизией начал атаку в центре ударной группировки 33-й армии на Кузьминцы. Ввиду того, что местность в полосе действия была труднопроходимой, самоходные установки поддерживали действия пехоты огнем с места и выходом на открытые огневые позиции Может показаться, что ссылки на местность – это отговорки Однако в немецком отчете по итогам этих же боев указывалось, местность была особенно неблагоприятна для действий тигров То есть, для тяжелых машин местность действительно была не подарок Потери 33-й армии на 23 марта составили 296 человек убитыми и 1044 ранеными. Потери 6-го армейского корпуса за 23 марта составили 63 человек убитыми, 203 ранеными и 51 пропавшими без вести. Обращают на себя внимание довольно высокие потери немцев пропавшими без вести. Из них 49 человек пришлись на одну 14-ю дивизию. Надо сказать, что к тому моменту в шестой корпус немцами было стянуто сразу три бригады штурмовых орудий. 189-я, 281-я бригады, 25 и 2 обои готовых штука на полночь 24 марта, соответственно, были приданы четырнадцатой дивизии. А 245-я бригада 15 штук и один штук были готовыми 299-й пехотной дивизии. В течение ночи, не утром 24 марта, войска главной ударной группировки 33-й армии вели упорные бои с контратакующими группами противника. Опасения предыдущего дня полностью подтвердились. Из района, в одном километре южнее Шеметова, противник роты пехоты с самоходными орудиями контратаковал подразделение 42-й стрелковой дивизии в деревне Шарки и оттеснил их на восточную окраину населенного пункта. В то же время батальон пехоты противника с танками, по советской оценке, и самоходными орудиями неоднократно атаковал подразделение 222-й стрелковой дивизии в деревне Кузьминцы и после упорного боя овладел этим пунктом. В 4.30 утра противник батальоном пехоты контратаковал части 199-й стрелковой дивизии в Ефременках и несколько потеснил их. Остальные части главной группировки армии вели бои на прежних рубежах. Потери 33-й армии за 24 марта составили 241 человек убитыми и 930 ранеными. Потери 6-го армейского корпуса за 24 марта составили 26 человек убитыми, 112 ранеными и 18 пропавшими без вести. 25 марта 33-я армия фактически перешла к обороне, укрепляя занимаемые позиции и отражая контратаки противника в районе Поднивье. Атаки именно в этой точке легко объяснимы. Для них легко можно было накапливать силы по шоссе из Орши на Витебск. Однако в целом интенсивность боев 25 марта снизилась. В немалой степени это объяснялось выбиванием танков ударной группировки 33-й армии. Дольше всех продержалась 213-я танковая бригада, но с 24 марта танковые бригады не упоминаются в отчетных документах 33-й армии. К такой ситуации привело сочетание факторов. В отчете штаба 213-й танковой бригады отмечалось. Система обороны противника на такой местности характеризуется тем, что имеющиеся небольшие проходы и дефиле между труднопроходимыми для танков участками или густо заминированные или пристрелены орудиями прямой наводкой или самоходными пушками «Фердинанд». Последние в период боевых действий выдвигались из засад и, сделав 2-4 выстрела по нашим наступающим танкам прямой наводкой, снова уходили в укрытие. Такая тактика сделала эти орудия трудно уязвимыми. Скорее всего, в данном случае в качестве фердинандов выступают штурмовые орудия или тигры 501-го батальона. В итоге в боевых порядках наступающих войск остались только полки и самоходок. Потери 33-й армии за 25 марта составили 113 человек убитыми и 329 человек ранеными. Потери 6-го армейского корпуса за 25 марта составили 40 человек убитыми, 143 ранеными и 27 пропавшими без вести. Как мы видим, переход немцев к контратакам, пусть даже при мощной поддержке артиллерии и штурмовых орудий, сразу изменил соотношение потерь. 26 марта соединение 33-й армии укрепили занимаемые позиции. Наступление было по существу свернуто. В ночь на 26 марта противник из района Кузьминцы Батальоном пехоты с 16 самоходными орудиями трижды атаковал подразделение 222-й стрелковой дивизии в районе высоты 155,5 и потеснил их на северные и восточные скаты высоты. Потери 33-й армии за 26 марта составили 76 человек убитыми и 278 ранеными. Потери 6-го армейского корпуса за этот день составили 17 человек убитыми, 278 ранеными и двое пропавшими без вести. День 27 марта прошел для соединения советской ударной группировки в обороне занятых рубежей. Части 33-й армии вели разведку и перестрелку с противником. Потери 33-й армии за 27 марта составили 104 человека убитыми и 376 ранеными. Потери 6-го армейского корпуса за этот день составили 2 человека убитыми, 10 ранеными и один пропавший без вести. Судя по всему, разница в потерях объясняется тем, что потери советской стороне наносились артиллерии закрытых позиций. Собственно, активность пехоты сторон была низкой. Могло показаться, что операция сошла на нет. Однако в этот момент было принято решение произвести перегруппировку и возобновить наступление. Из-за правого фланга главной группировки армии для развития прорыва был введен в бой 62-й стрелковый корпус. Ему была поставлена задача двумя стрелковыми дивизиями 352-й и 63-й нанести удар на фронте 3,5 километра из района Замашенцы-Зазыбы-Шарки в направлении Шеметова-Лускинополь-Пьяный-Мох. То есть было решено несколько сменить направление удара из западного фаса, вбитого в немецкую оборону Клина, ударить по кратчайшему расстоянию к железной дороге. Средства усиления для нового наступления были сосредоточены главным образом в полосе 62-го стрелкового корпуса. Фланг корпуса обеспечивался 36-й стрелковой бригадой. Левее должны были продолжить атаки 222-я стрелковая дивизия 69-го стрелкового корпуса и две дивизии 36-го стрелкового корпуса, 199-я и 371-я. К утру 28 марта части трех стрелковых корпусов заняли исходное положение для наступления. В 10.45.28 марта после 30-минутной артиллерийской подготовки войска армии возобновили наступление. Несмотря на неоднократные повторные атаки, успех достигнут небу. Противник оказывал упорное сопротивление и обстреливал боевые порядки 33-й армии огнем артиллерии и минометов. Смена направления здесь ничего не дала, так как стянутые немцами артиллерийские батареи на ограниченном пространстве позиционного сражения без особых затруднений маневрировали огнем. Танки непосредственной поддержки 33-й армии к тому моменту уже были выбиты, и для поддержки очередного наступления остались только самоходки. Их бросили в бой в тщетной надежде переломить ситуацию в свою пользу. 1819-й САП В составе 12 Су-85 во взаимодействии с полком 352-й стрелковой дивизии в 7.40 вышел в атаку боевым порядком линия, следуя непосредственно за боевыми порядками пехоты. К 15.00 самоходные установки достигли рощи на берегу Лучосы, северо-западнее деревни Голубые. До заветной железной дороги оставались считанные километры. Однако противник открыл сильный артогонь по боевым порядкам пехоты и самоходным установкам. В результате боя сгорела одна Су-85, еще четыре было подбито. 1830-й ТСАП во взаимодействии с полком 63-й стрелковой дивизии получил задачу огнем с места, двигаясь за боевыми порядками пехоты, уничтожать танки и самоходные орудия противника. После артподготовки полк, следуя за боевыми порядками пехоты, вышел в атаку. Самоходки были встречены сильным огнем противотанковых средств противника. Огнем самоходных орудий, опознанных советской стороной как «Фердинанды», были подбиты две Су-152. Еще одна Су-152 сгорела. Атака была сорвана. В итоге возобновление наступления обернулось для советской стороны достаточно тяжелыми потерями – 33-я армия потеряла за 28 марта 537 человек убитыми и 1463 ранеными. Потери шестого армейского корпуса за 28 марта составили 45 человек убитыми, 127 ранеными и 6 пропавшими без вести. Соотношение потерь, как мы видим, гораздо худшее, чем в начале операции. Это, строго говоря, Неудивительно, немецкая оборона усилилась за счет прибытия как артиллерии, так и бронетехники, стянутой к участку прорыва. Продолжение изнурительного позиционного сражения не последовало. Неудача с вводом в бой свежих сил заставила советское командование отказаться от продолжения попыток прорвать немецкую оборону. 29 марта войска обороняли прежние рубежи. В течение ночи на 29 марта действовали отдельные отряды, которые успеха не имели. Потери 33-й армии за день составили 50 человек убитыми и 172 ранеными. Потери шестого армейского корпуса – 6 человек убитыми, 44 ранеными и трое пропавшие без вести. Ночные вылазки поставили точку в наступлении 33-й армии с новым командующим. С 29 марта армия переходит к обороне. По итогам операции опрашивались тактические командиры 33-й армии, и они пролили свет на недостатки, мешавшие достижению успеха, дали ценный взгляд на ситуацию снизу. Как одна из главных проблем отмечалось плохое взаимодействие с артиллерией. «Вся беда у нас в том», — говорил командир батальона 1233-го СП-371-й СД, капитан Аполлонов что у нас в бою много времени уходит на вызов артиллерийского огня, в связи с чем получается слишком большой разрыв по времени между необходимостью немедленного подавления обнаруженной ОТ противника и действительным открытием огня нашей артиллерии. Командир стрелкового батальона 492-го СП 199-й стрелковой дивизии подполковник Гудов так охарактеризовал организацию взаимодействия в бою своего батальона за Дрыбино. Первые минуты боя, взаимодействие связь с артиллерией были потеряны. Выручил батальон самоходного артполка, с командиром которого удалось договориться уже во время боя. При поддержке самоходных орудий мой батальон ворвался на кладбище, но здесь был накрыт огнем своей артиллерии. Таким образом, в бою за Дрыбино наша артиллерия не помогала, а мешала мне. Своих же артиллерийских средств у меня не было. Даже минометная рота перед операцией была из батальона изъята, и до конца операции у меня ее не было. На ту же проблему отсутствия на уровне батальона, возможности своевременного вызова артиллерии, в вкупе с изъятием даже минометов, указывали и другие командиры 33-й армии. Результаты наступления 33-й армии с новым командармом оказались все такими же разочаровывающими, как и предыдущие. Продвижение составило всего 2,5-3 километра. Поставленные задачи не были выполнены. Было освобождено 10 населенных пунктов. Потери 33-й армии за период боев с 21 по 29 марта составили 1098 человек убитыми, 7203 ранеными, а всего 9131 человека. Потери танковых частей и соединений 33-й армии составили... 12Т-34, 3Т-60-70, 3СУ-152, 5СУ-85, сгоревшими. 13Т-34, 4Т-60-70, 3СУ-152, 5СУ-85, 2СУ-76, подбитыми. 4Т-34, 1СУ-152 и 2СУ-85, подорвавшимися на минах. Некоторые разнобой в данных о потерях, в частности, меньшее число в числе потерянных на минах, скорее всего, связан с переходом в другую категорию. Подорвавшиеся на минах танки были добиты артиллерийским огнем противника и перекочевали в графы сгоревшие или, в лучшем случае, подбитые. Одновременно с 33-й армией на Бугушевском направлении перешла в наступление 5-я армия. Однако ее соединения были заметно слабее, чем у соседа, 157-я стрелковая дивизия имела в строю 3702 человека, 97-я стрелковая дивизия – 3893 человека. Продвинувшись в первый день на полтора-два километра, они быстро исчерпали наступательный потенциал. В свою очередь, по данным ее оперативного отдела, потери немецкой 3-й танковой армии в ходе отражения наступления 33-й и 5-й армии с 21 по 30 марта составили 474 человека убитыми, 1461 ранеными и 297 пропавшими без вести, всего 2232 человека. Общие результаты последней операции на западном стратегическом направлении были угнетающими. Даже локального успеха, подобного ликвидации плацдарма «Новики» в феврале добиться не удалось. Как позднее говорил Симонову, бывший начальник штаба Западного фронта Покровский, было всего мало как раз в этой последней операции, после которой его сняли. Мало было танков, мало было снарядов, мало было людей, нечем было выполнять задачи. В данном случае с ним сложно не согласиться. Состояние танковых войск Западного фронта к 20 марта 44-го оставляло желать лучшего. В итоге танковые бригады уже в первые дни наступления, понеся потери по существу, выбыли из борьбы. Численность стрелковых соединений также была не на высоте. Так же, как и предыдущие наступательные операции, наступление в конце марта 44-го отражалось немцами ураганным огнем артиллерии. Расход боеприпасов войсками немецкой 3-й танковой армии в ходе отражения советского наступления с 21 по 31 марта 1944 характеризовался следующими цифрами. 15-сантиметровые СФХ-18 14337 выстрелов 15-сантиметровые СФХ-42 1375 выстрелов 10-сантиметровый К-18 14472 выстрела. 21-сантиметровый Морсер, 18. 1709 выстрелов. 15,5-сантиметровый 414F, 9017 выстрелов. 28-сантиметровый 601F, 2032 выстрела. Особенно впечатляет последний пункт. Более 2000 снарядов по 2 центнера каждый. 400 тонн металла. Обычно расход боеприпасов трофейных французских 280 миллиметровых мортир был существенно меньше. Такой пик не может быть объяснен дефицитом боеприпасов ранее и их поступлением в марте. Запасы выстрелов к мортирам Шнейдера зимой 43-44 стабильно держались в армии Рейнгарта на уровне в 2 тысячи штук. Также довольно много было расстреляно снарядов к дальнобойным 10-сантиметровым пушкам К-18. обычная их доля в общем расходе была невелика, а в последней декаде марта оказалась на уровне 150 миллиметровых гаубиц. Скорее всего, это было связано с расположением батарей этих орудий относительно советского вклинения.